Восьмое. Когда его высадили у калитки и пожелали доброго вечера, он чуть было не вцепился им в горло. Скоты. Жалкие скоты из низов. Ублюдки. Деревенщина. Прокурор тоже хорош. Путать гомиков от социализма. Да и чему тут удивляться? В избе у него только трилогия и стояла. Примечание. Имеется в виду трилогия Генрика Сенкевича «Огнем и мечом. Потоп. Пан Володеевский». Конец примечания. Он вошел в дом, бросил куртку на вешалку и, не зажигая света, налил себе полстакана метаксы. У него была слабость к приторному греческому бренди. Сел в кресло, закрыл глаза. Не прошло и пяти минут, как выл белугой. Он знал теорию. знал, что все еще пребывает в фазе неверия. Но иногда сквозь неверие, сквозь убежденность, что все это лишь игра, обман, и как только закончится спектакль, все будет как прежде, нет-нет, да и пробивалась, доводящая до потери сознания, чудовищная боль. Примечание. Согласно католическому учению, различают четыре фазы скорби. Невозможность поверить в происшедшее – Отчаяние, упорядочение жизни, приспосабливание к ней. Конец примечания. Тогда на него обрушивалась волна воспоминаний, перед глазами вставали картины последних месяцев, их самые счастливые минуты и, пожалуй, самые счастливые минуты его жизни. Элли пьет кофе, рукав свитера натянут на ладонь, чтобы не обжигал стакан. Элли читает книгу. Ноги забросила на спинку дивана. Элли накручивает волосы на палец. Элли купается, волосы в пучок, голова покоится на подушке из пены. Элли шутит. Элли болтает. Элли кричит на него. Элли, Элли, Элли. Внезапно он осознал, что не один в гостиной. Глаза его настолько привыкли к сумраку, что разглядели духа темную фигуру. погрузившееся в кресло в самом углу. Фигура шевельнулась, встала и медленным шагом направилась к нему. С его стороны было намного светлее, с улицы просачивался желтый, рассеянный туманом свет фонарей, и он все отчетливее различал черты лица пришельца, пока не узнал его. Я... Ожидал тебя, — проговорил он.